Энциклопедия. Число массовых человеческих жертв. Перечень самых массовых в истории человечества убийств. Вторая мировая война 1939-1945 годы. 65 миллионов жертв. Китай. Чистки, устроенные маоистами, начиная с 1949 года, 45 миллионов. Первая мировая война 1914-1918 22 миллиона. Россия. Сталинские чистки, начиная с 1937 года, 13 миллионов. Корея. Война между Севером и Югом, начиная с 1950 года, 2 миллиона 800 тысяч. Судан. Война между Севером и Югом, начиная с 1955 года, 1 миллион 900 тысяч. Камбоджа. Красные Кхмеры. 1975 -й. 1979 годы — 1 миллион 800 тысяч. Вьетнам — война за независимость, начиная с 1954 года — 1 миллион 700 тысяч. Афганистан — конфликт с Союзом СССР, затем война с талибами, начиная с 1979 года — 1 миллион 600 тысяч. Нигерия, война в Биафре, 1967, 1970, 1 миллион 300 тысяч человек. Ирак, иран-иракский конфликт, 1980, 1988 годы, 1 миллион 200 тысяч человек. Дополнение Чарльза Уэллса к труду Эдмунда Уэлса «Энциклопедия относительного и абсолютного знания».